Глава 6. Ох, и задали мне демоны жару! На это я и рассчитывал, другого способа растормошить их я просто не нашел. Зато сейчас они старались на всю катушку. Циклоп сразу бросил в бой тяжелую артиллерию, здоровенного демона льда с тяжелым ледяным молотом. Демон ловко размахивал своим оружием, так что я едва успевал уворачиваться. Один раз пришлось даже выставить каменный щит, иначе грозный молот демона разбил бы мне голову. В конце концов, я умудрился создать лужу под его когтистыми лапами, а заморозил ее демон уже самостоятельно. Он этого не хотел, но у демонов льда есть такая особенность — замораживать все вокруг. Вот и воду он тоже заморозил». Потом поскользнулся на ней, выронил молот и проехал проехался мордой по льду, а напоследок еще и прилип к нему длинным фиолетовым языком. Вторым напал демон воздуха. Он принял облик огромной гарпии, у которой вместо клюва была широкая пасть, полная острых зубов. Демон нападал сверху, это давало ему преимущество. Сначала я попробовал сбить демона огненным шаром. Демон увернулся, да еще и создал воздушный вихрь, размахивая широкими крыльями. Огненный шар отбросило в сторону, и он взорвался в стороне от демона. Тогда я просто-напросто саданул мерзавца молнией. Молния ударила сверху. Я тоже умел использовать это преимущество. Демон взвыл и зашел на вынужденную посадку, поджимая крыло, в котором молния прожгла дыру с рваными краями. Тогда циклоп решил доказать, что он не только самый сильный из демонов, но и может командовать войсками. Все мои приятели выступили против меня одновременно. Щелчок, и слева появилась белая раковина ксантипа. Еще щелчок, и справа вырос гриб с белой шляпкой, похожий на яйцо динозавра. Именно так при жизни выглядел мой демон-менталист по имени Умник. Щелчок. Зеленый лопоухий демон природы радостно засмеялся, глядя на меня. Щелчок. В воздухе завис проныра, похожий на объятую пламенем летучую мышь. Последним, как и положено полководцу, явился сам циклоп. Огромный, рогатый и с плетью в мускулистой лапе. «Вот вы как!» — усмехнулся я. «Все на одного?» «Живчик!» — проревел циклоп и сам хлестнул меня огненной плетью. А живчик мгновенно вырастил колючие кусты. По его замыслу я должен был в них запутаться». Вот только я успел отпрыгнуть, и плеть циклопа угодила прямо по зеленым побегам, которые на глазах обуглились. Живчик зашипел от боли, он не ожидал от циклопа такого коварства. Неожиданный сбой плана помешал умнику, он должен был ударить направленной ментальной волной и лишить меня воли. Но я успел укрыться за широкой спиной циклопа. Ментальный удар достался огромному демону и превратил его в нелепо застывшую куклу. «Ксантип!» — крикнул я. Переходи на мою сторону, поставлю еще бутылку. Это решило исход сражения. Демон воды мигом решил, что со мною полезнее дружить, и обрушил на нас настоящий водопад. Мне ливень не причинил никакого вреда, разве что оглушил шумом падающей воды. Но этот же шум напрочь заглушил убаюкивающую песню умника, а промокшие демоны огня мигом потеряли боеспособность. «Сдавайтесь!» весело крикнул я скручивая живчика его жилянами демон природы шипел и извивался но вырваться не мог это нечестно зазревел циклоп зато эффективно ухмыльнулся я ксантип должен был сражаться за нас возмущенный ксантип пустил в морду циклопу тонкую струйку воды и попал точно в пасть демон огня громко чихнул из его ноздрей вырвались облачка пара «Никита снова нас победил», — примирительно сказал умник. «Нам уже пора к этому привыкнуть». «Да не в этом дело», — усмехнулся я, «а в том, что наша магия снова при нас». «Верно», — удивленно прорычал циклоп. «Никита, ты молодец!» «А то», — гордо сказал я. «Мы все молодцы, и теперь можем отдыхать. про ныра умник, можете медитировать хоть до завтрашнего утра». «А ты?» — спросил менталист. «А я, как обычно, выпью с Ксантипом, сыграю в шахматы с циклопом и помогу Живчику вскопать его любимую клумбу». «Я и сам справлюсь, Ник», — великодушно предложил демон природы. «Отдыхай». «Спасибо, Живчик», — улыбнулся я. «Ты самый лучший из всех зеленых демонов, которых я знаю». Польщенный демон радостно оскалился и исчез. За ним расстояли и остальные. А я открыл глаза. Черный кот с рваным левым ухом все так же сидел напротив меня. «Не испугался?» — удивился я. «Тренировка с демонами — зрелища не для слабонервных. Неподвижно сидящий человек то покрывается льдом, то полыхает жарким пламенем, то искрит молниями». Но кот не сбежал. Он терпеливо дожидался своего приятеля, демона смерти. «Убийца!» — «Иди!» — сказал я и щелкнул пальцами, воплощая демона смерти в кота. «Завтра тебе придется много поработать. Ты готов?» «Будем убивать ректора кровожадно просвистел убийца. «Почти!» — усмехнулся я. «Я готов!» — заверил меня демон. Кот одним движением скользнул в густую траву, а я откупорил бутылку и налил в бокал немного янтарной жидкости. «Циклоп, твой ход!» «Д-2, Д-4!» «Решил атаковать ферзевой пешкой? Ну-ну!» Прямо из моей коленки вырос тонкий зеленый побег, он обвился вокруг ручки детского совка и принялся деловито рыхлить слежавшуюся землю. Это Живчик выполнял свое обещание — провести огородные работы самостоятельно. «Как удобно!» — удивился я. «Живчик, а ты можешь прокрасться в дом и стащить из кухни лимон?» «М -м «Могу, Ник», — совершенно серьезно ответил демон природы. — Но это напугает Алену Ивановну. Давай я лучше его выращу. На зеленом побеге появился белый цветок с пятью длинными узкими лепестками. Через минуту на месте цветка уже красовался плотный зеленый лимон. Он желтел прямо на глазах. — Спасибо, живчик! — улыбнулся я, срывая лимон. Сделал глоток коньяка, откусил лимон и сморщился от невыносимо кислого вкуса. — Отлично! — Никита! Нерешительно окликнули меня сзади. Не вставая, я повернул голову. В трех шагах от меня переминался с ноги на ногу Ваня Торопов. «Ты занят?» «Очень», — проникновенно сказал я. И рассмеялся, увидев, что Ваня принял мои слова за чистую монету. «Не занят, присаживайся». Подойдя, Ваня удивленно покосился на зеленый побег, который шустро орудовал лопатой. «А это что?» Я развел руками. «Осваиваю магическое садоводство, как могу». «Выпить хочешь?» Мы выпили по глотку, и Ваня осторожно спросил. «Никита, ты можешь поговорить с Аней?» «О чем?» — удивленно уточнил я. «Вань, если у вас личные проблемы, то лучше решите их между собой. И вмешивать кого-то — плохая идея». «Да нет!» — весело оскалился Ванька. «С этим у нас все отлично!» «Просто Аня не верит тебе, думает, что ты всех подбадриваешь, просто чтобы мы не расклеились окончательно, а на самом деле ситуация безвыходная». Ванька потер ладонью лоб, и на нем осталось темное пятно. «Я ей говорил, что ты не стал бы никого обманывать, но она не верит». «А Маша?» — спросил я. «Я собирался поговорить с внучкой Николая Степановича, просто не успел. Маша должна была сыграть важную роль в разоблачении ректора». «Маша держится», — нахмурился Иван. «Алена Ивановна и Степан Батистович ее успокоили». «Батистович?» — удивился я. «Ну да», — кивнул Ванька. «Он же родом из Бельгии, ты не знал? Стефан Батист Лабуаль». «Ага, вот и выяснилось Степино отчество. Надо не забыть рассказать об этом Алене Ивановне, хотя она наверняка уже знает». «Да это неважно», — нетерпеливо продолжил Иван. Аня все время говорит Маше и мне, что ты затеял какую-то ерунду. Он виновато посмотрел на меня. Пойми, она не со зла, просто у нее жизнь была трудная. Она считает, что людям доверять нельзя. Ваня тяжело вздохнул. Она и мне не верила поначалу. — Ладно, поговорю, — усмехнулся я. — Только приведи девушек сюда, ладно? Я обещал своим демонам отдых в саду и не хочу их обманывать. — Хорошо, — кивнул Ванька. Глядя ему вслед, я вспомнил, что надо бы узнать обстановку в моем поместье. Достал мегафон и набрал номер Захара. «Да?» Голос Кости звучал гулко и искажался, как будто Захаров сидел в большой металлической бочке. «Никита, у нас все отлично. Все здоровы, стройка идет, ресурсы собираем». Захаров оттарабанил информацию без запинки, как будто репетировал заранее. Эхо послушно повторило за ним эту ахинею. «А что у тебя с голосом?» – недоверчиво спросил я. «Все в порядке». «А почему ты звучишь, как из колодца?» «Я просто прячусь в тени». «От кого?» «От Потапа». «Зачем?» «Ну, это просто игра такая, Никита. Можно я тебе позже перезвоню?» «Нет». Начиная сердиться, отрезал я. «Рассказывай все сейчас. В этом окончательно впали в детство? Прятаться в тень от медведя? И кто тебя научил ходить в тень?» «Потап научил», — объяснил Захаров. «И меня, и Аркадия с Арсением. А теперь проверяет, как у нас получается. Никита, если он меня найдет, то...» «Да нафига вам это нужно?» — изумился я. «Нет, навык отличный, конечно». «Вот именно!» – подхватил Захаров. «Замечательный боевой навык, и мы тренируемся!» «Костя, я задницей чую, что ты мне что-то недоговариваешь!» «Да я правду говорю!» – с фальшивой убедительностью воскликнул Захаров. «Ай, Потап!» Я услышал сухой треск электрического разряда и довольный рев Потапа. «Костя, он тебя молнией шандарахнул, что ли?» «Да, черт, больно! Никита, я потом перезвоню!» И Захаров бросил трубку. Я озадаченно покрутил головой. Каких демонов они там творят? Чутье прямо-таки вопило мне, что надо срочно вернуться в поместье и самому разобраться, в чем там дело. Ну, ничего. Разберусь с ректором и выведу своих бандитов на чистую воду. Потап их учит прятаться в тень. Интересно, как медведь их учит? Хотя, если он не стесняется пользоваться молниями, то процесс обучения наверняка идет быстро. Я не выдержал и заржал в голос. Именно в этот момент из-за угла дома показались Ваня и девушки. «Видишь?» — торжествующе сказал Торопов Ане. «Смеется, а ты говоришь, что он ничего не придумал». «Вот пусть и расскажет мне», — упрямо нахмурилась Аня. «А то он опустил туман, а сам хохочет». Девушка с воинственным видом направилась ко мне. Но меня больше интересовала Маша. Она шла чуть позади влюбленной парочки. На руках у Маши были резиновые перчатки». «Никита Васильевич, можно я вам помогу?» — спросила она, ничуть не удивившись у трудолюбимому зеленому стеблю, который орудовал лопатой. «Тоже любишь водиться в саду?» — улыбнулся я. «Очень», — призналась Маша. «У меня дар природы, разве вы не знаете? На нашей даче я сама все вырастила. Вы видели сосну у входа?» Я вспомнил толстое дерево, в которое чуть не врезалась машина студентов, собиравшихся сжечь дачу Лабуаля. Я посадила ее, когда мне было пять лет. Мой дар только проснулся, и на следующее утро мы с дедушкой посадили эту сосну». Маша улыбнулась воспоминаниям, потом присела на корточки и принялась осторожно выбирать из вскопанной земли корни сорняков. Девушка выглядела на удивление спокойной. «Завтра на суде тебя будут допрашивать», — сказал я. «Я знаю». Не поднимая головы, кивнула Маша. «Обвинитель захочет, чтобы ты дала показания против своего дедушки. Он будет разговаривать с тобой очень жестко. Я ему не позволю», — с вызовом сказала Аня. «Помолчи, пожалуйста», — мягко попросил я. Аня негодующе фыркнула, но замолчала. «Ты должна будешь честно рассказать все, что видела», — сказал я Маше. «Хорошо». «А еще обвинитель попытается выставить тебя соучастницей. Скажет, что это ты», — заманила Трубецкого на дачу. «Но... это не я», — Маша... «Послушай меня, это очень важно. Ты должна будешь рассказать правду о том, как познакомилась с Трубецким. Не пытайся свалить вину на него. Рассказывай все так, как рассказала мне». «Тогда ее деда казнят», — не выдержала Аня. «Вы что, не понимаете? Надо сделать виноватым Трубецкого. Только тогда у Николая Степановича есть шанс». Аня с подозрением уставилась на меня. «Чего вы улыбаетесь?» «Хорошо смотришься», — усмехнулся я. «Прямо разгневанная валькирия». «Думаете, у меня не хватит смелости сказать судьям все, что я думаю? Ошибаетесь!» «Отлично!» — рассмеялся я. «Так и сделай!» «Что?» — глаза они стали круглыми от удивления. «Завтра сядешь рядом со мной. Если обвинитель будет слишком наседать на Машу, я дам тебе знак. Устроишь скандал. Справишься?» Аня упрямо сжала губы. «Даже не сомневайтесь. Я не дам подругу в обиду». И тут в моем кармане завибрировал магофон. «Захаров опять звонит, что ли?» Я взглянул на экран и резко сказал Торопову. «Уведи девушек, быстро, и сам уходи!» «Как это?» — требовательно спросила Аня. Но Торопов обнял ее за плечи и почти силой повел к дому. Магафон в моей руке продолжал трезвонить. Я дождался, когда Ваня и девушки скроются из вида, и только тогда ответил на звонок. «Слушаю вас, Сергей Васильевич!» «Добрый день, господин барон», — сказал ректор. «Как вы себя чувствуете?» Вы так долго не отвечали, что я начал переживать за вас. Вы живы после встречи с моими призраками? — Пока не знаю, — спокойно ответил я. — Да, мои мальчики рассказали, как вы от них бегали, — сухо рассмеялся ректор. — Спаслись чудом, не так ли? Я осторожно выдохнул. Похоже, ректор ничего не знал о моем сговоре с призраками. — Вы решили пожертвовать Степаном Лабуалем, Никита Васильевич? — спросил Кравцов. «Я правильно вас понял? Вы ведь для этого повели его в мир призраков, чтобы сделать видимым и предъявить суду?» «Да?» — вздохнул я. «Но у вас ничего не вышло», — удовлетворенно сказал ректор. «Вы не смогли воплотить его до конца. Видите, как полезно иметь преданных и верных слуг. Я знаю все, как будто видел это своими глазами». «Да, слуги у вас грозные», — согласился я. «Вы сильный противник, господин барон», — польстил мне ректор. «Но живые не могут противостоять мертвым. Не стыдитесь своего поражения». Я просто промолчал в ответ. Сейчас нужно было не спугнуть этого самоуверенного и хитрого индюка. «Что вы теперь собираетесь делать, Никита Васильевич?» — спросил ректор. «Что вы решили? Времени у вас совсем не осталось». «Вы поставили меня перед трудным выбором, Сергей Васильевич», — признался я. — Ну, что ж, — усмехнулся Кравцов. — Тогда увидимся завтра в суде. Помните, мое предложение в силе. Я могу дать показания о том, что у Николая Лабуаля магическое помешательство. — Хорошо, Сергей Васильевич, — согласился я. — Я не забуду об этом. — До свидания, господин барон. Ректор повесил трубку. Я спрятал магофон в карман и весело улыбнулся. — Никита Васильевич! окликнула меня Алена Ивановна. — Стол накрыт. — Иду, — откликнулся я. — Живчик, заканчивай свои землеройные работы. — Ох, ничего себе! Пока мы обменивались любезностями с ректором, Живчик успел не только вскопать землю, но и засеять клумбу. И теперь на ней покачивались лимонно-желтые и ярко-оранжевые пушистые шары. Над ними деловито жужжала одинокая пчела. То ли она не успела собрать летнюю норму меда, то ли была ударником труда. «Хризантемы», — гордо сказал Живчик, — «будут цвести до поздней осени. Правда, красиво». «Замечательно», — согласился я. «Ладно, идем обедать». За столом собрались абсолютно все, даже охранники и призраки, и все нетерпеливо смотрели на меня. В середине заваленного вкусностями стола гордо стояло огромное блюдо с запеченной бужениной по-ликторски. Я отрезал тонкий ломтик мяса и положил его на тарелку. Буженина вышла отменная. Плотное, розовое мясо с прозрачными пластинками чеснока и черной крошкой молотого перца по краю. Я попробовал и довольно кивнул. «Алена Ивановна, это потрясающе!» «Барон!» — нетерпеливо сказал Илья. «Может быть, ты наконец расскажешь нам, какой у тебя план?» Остальные дружно закивали. Все, кроме Семена Евграфовича, он осуждающе смотрел на Илью. «Завтра сами все увидите», — улыбнулся я. «Кроме того, план в любой момент может поменяться, а я еще не закончил приготовление». «Тебе нужна помощь?» — деловито спросил Илья. «Да?» — усмехнулся я. «У тебя есть номер магафона Его Величества? Продиктуй мне». «Что?» — Илья изумленно выпучил глаза. «Барон, ты с ума сошел? Зачем ты собрался звонить императору?» «Диктуйте, ваше благородие», — веско сказал семён Евграфович. «Господин барон знает, что делает». Илья обвел собравшихся грозным взглядом. «Всем заткнуть уши», — приказал он, а затем нехотя продиктовал мне несколько цифр. «Это его личный номер, барон», — предупредил меня Илья. «Если ты решил побеспокоить императора по какому-нибудь дурацкому поводу, то...» Я сделал ему знак помолчать. «Ваше величество, добрый день». «Вас беспокоит барон Волков!» «Никита Васильевич?» — удивился император. «Как вы узнали мой номер?» «С помощью пыток и шантажа!» — усмехнулся я. «Это мои любимые методы. Ваше Величество, вы же не хотите пропустить замечательный спектакль?» «Спектакль?» — изумился император. «Вы звоните, чтобы пригласить меня в театр?» «Лучше. Завтра состоится уникальное представление. Думаю, оно будет интереснее, чем императорский магический турнир». «Где?» — быстро спросил император. «В зале городского суда. Будут судить профессора Лабуаля». «Я слышал об этом деле. Вы считаете, что мне стоит там присутствовать?» «Обязательно. Вы сыграете очень важную роль». «Даже так? И кого я буду играть?» «Разумеется, себя», — улыбнулся я грозного, справедливого и милосердного монарха. «Тогда я приеду», — сказал император. «Только не приезжайте заранее. Будет лучше, если вы немного опоздаете. И прихватите с собой побольше гвардейцев, пусть оцепят здания». умеете вы заинтриговать, Никита Васильевич». «Ваше Величество», — вспомнил я, «пригласите с собой графа Новикова, ну, того самого, который хочет стать главой губернской службы ликторов». «А он-то вам зачем?» — удивился император. «Мне кажется, нам с ним пора познакомиться». Я попрощался с императором и весело улыбнулся своей дружной команде. «Ешьте, набирайте сил, нельзя облажаться на глазах у его величества!» «Барон!» — простонал Илья.